47. Золотые крылья Ацинь покашляла и в который раз сказала «Я превращаюсь». От досады она успела раскраснеться и рассердиться. Умничжу был невозмутим, как скала, но во взгляде его уже проглядывало не любопытство ожидания, а скорее сочувствие. «Ничего, если не получится», — утешающим тоном сказал он. «Для такого цыпленка, как ты, это, быть может, еще сложно». «Я не цыплёнок!» Еще больше рассердилась Ацинь и на него, и на себя. «И никакая то неумеха. «А вот этого я не говорил», — возразил Умень чужу Ацинь сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Теперь из перьев придётся вылезти, но превратиться. Это уже дело принципа, чтобы он не считал ее неумехой. Он ведь так и считает, просто скрыл это за сочувственным взглядом. «Мне просто с мыслями нужно собраться», — буркнула Ацинь, обхватывая плечи руками. «Ты уже говорила», — кивнул У джу всем своим видом показывая, что будет ждать, сколько потребуется. Воронята, к примеру, очень нервничали, когда вспархивали впервые, но слетков никто никогда не торопил. Все просто терпеливо ждали, пока они расправят крылья и перепорхнут с ветки на ветку. Речь сейчас, конечно, шла не о первом полете, да и не о воронёнке. У джу не знал, умеют ли фазаны летать в полном смысле этого слова. «Подлетают, скорее всего, но крылья у них должны быть хорошо развиты». «Да ведь речь и не о фазанах, если Ацинь не обманывает». «Нет, не должна. Она слишком горячилась, доказывая обратное. Но даже если и так, даже если она всего лишь канарейка, ему бы хотелось взглянуть на ее крылья». «Ведь это очень важный для птиц ритуал». «Вот только Ацинь об этом позабыла начисто. Крылья, наконец, проявились. Ацинь скрыла вздох облегчения». Не хотелось позориться больше того, что уже пришлось, и осторожно расправила их, пёрышко за перышком. Глаза у Менчужу широко раскрылись. Крылья у нее были не желтые, а действительно золотые. Солнечные блики играли на перьях, слепя глаза. В воздухе стоял легкий звенящий звук, когда оцень расправляла крылья. Перья позванивали, едва слышно, как стеклянные колокольчики. И это был не цыплячий пушок, а настоящие взрослые перья. Первая линька у нее, должно быть, уже прошла, так что она нисколько не лукавила, называя себя взрослой птицей. — Они действительно золотые, — кое-как выговорил у джу сделав к ней шаг. А Цинь отпрянула и предупредила, — трогать нельзя. У джу и не собирался этого делать. Заложив руки назад, чтобы Ацинь была спокойнее, он обошел ее вокруг, разглядывая золотые крылья. Это были сильные, хорошо сформированные крылья, на которых легко улететь хоть до края небес. Пожалуй, слишком мощные для хрупкой девушки, но крылья являлись воплощением внутренней или духовной силы. А Ацинь была птицей сильной, потому диссонанса это не вызывало. У Минджу не мог ими не залюбоваться. Глаза его стали блестящими, как отцветы далеких звезд. Столь пристальное внимание отзывалось покалыванием в лопатках. Ацинь казалось, что она физически ощущает его взгляд. Она сложила крылья за спиной и буркнула. Не насмотрелся еще? Никогда, отозвался у Минджу странным глухим тоном. Никогда что? не поняла Ацинь. Взгляд его прояснился, по радужке прошла золотая рябь, и он ответил уже в обычной, слегка насмешливой манере. «Не насмотрюсь». А цинь покраснела. «Скажет тоже. Эй!» засмеялся и еще раз обошел вокруг нее. Вид сложенных крыльев ему тоже нравился. Грациозные, явно принадлежащие птице благородного происхождения, ни к пёрышку не придраться, ни к пушинке. Воронье или вороновы не разобрать, поскольку перья этих двух птиц похожи. Но и дзинь и дзинь принадлежали к древнему виду птиц. Быть может, они вообще были одного вида, а на вороны воронов их разделили позднейшие предания. Если так, это многое объяснило бы. Ворон никогда не стал бы супругом ворона, но если оба они были, скажем, дзинь-и, золотыми птицами, то многие неувязки в легендах обосновывались. Они ведь совершенно точно были парой. «Цыцинь и...» — задумчиво проговорил Ум Минчжу, тронув подбородок пальцами. «А?», -а" — подозрительно переспросила Ацинь, решив, что он опять собирается дразнить ее. Ум Минчжу совершенно серьезно поведал ей свои измышления. Ацинь не совсем поняла, как это относится к ней и ее необычным крыльям — но согласилась, что его рассуждения кажутся последовательными, хоть и идут вразрез с теми легендами, что рассказывают на горе певчих птиц. «Вот только никто их подтвердить не может», заметила Ацинь. «Как и опровергнуть», возразил чужу. «Но это многое объяснило бы. Пусть наши легенды в этом разнятся, но и вы, и мы считаем, что произошли от дзинь -У и дзинь -Я. Не будь они парой, откуда взяться их общим потомкам». Так-то да, вынуждена была согласиться Ацинь, яйцо само бы не появилось. По легенде, предок певчих птиц вылупился из золотого яйца, снесенного Цзинья. Легенд хищных птиц Ацинь не знала, но полагала, что подобное и у них имеется, и сомнительно было бы думать, чтобы ворон Цзинь-У сам снес яйцо. Она с сомнением глянула на ум чужу Если она ему это скажет, он рассердится. У все всё ещё был поглощён созерцанием золотых крыльев. На этот раз, зайдя сбоку, точно хотел запомнить, как они со всех ракурсов выглядят. А Цин не удержалась и хихикнула. «Ты что, пытаешься сосчитать, сколько перьев на моих крыльях?» «А это идея», — отозвался он с улыбкой. «Но ну, оставим это для другого раза». «Как будто я снова стану это делать», — проворчала А Цин, подёргивая плечами. Крылья опять легко зазвенели. — Такими крыльями нужно любоваться в солнечный полдень, — возразил он. — Разве сегодня не солнечный? — удивленно взглянула на небо Ацинь. — Солнечный, но уже далеко за полдень, — выгнал бровь у Минчужу. — Я бы хотел взглянуть на них в полдень, когда солнце стоит высоко и светит в полную силу. Ты ведь покажешь мне их еще раз? Ацинь было даже чуточку лестно, что он настолько очарован ее золотыми крыльями. Она горделиво кивнула, соглашаясь, но торжество во взгляде вдруг разом растаяло, сменившись паникой. Только сейчас она осознала, какую ошибку совершила.